Минуту спустя Мартисон освободился от пут и приподнялся, сжимая в руках рукоятку бластера. Санитар, отвлеченные катастрофой с автоматом, потеряли бдительность. Никогда раньше Мартисону не доводилось стрелять в живых людей. Ему пришлось напомнить себе, что они сделали с Флорансом, и что ждало его самого, опоздая Лила хоть на пару минут. Он бежал по коридору, сжимая в руках оружие и на ходу решая, что делать дальше. Несмотря на помощь Лилы, шансов выбраться из здания у Вивба было не слишком много. Как только они поймут, что происходит, они сделают все от них зависящее, чтобы избавиться от грозного противника, каким он теперь стал. Стрельба будет открыта немедленно. Всеми имеющимися средствами они постараются его уничтожить. Он начал действовать слишком поспешно, не продумав план своего спасения, И не изучив толком всех новых, открывшихся в связи с помощью Лилы возможностей, его приперли к стенке, заставив действовать без промедления. Ему это очень не нравилось. К тому же, в том цейтноте времени, в котором он теперь оказался, ему еще приходилось постоянно отвлекаться, сообщая Лиле маршрут своего передвижения. Ему необходимо было все время иметь ее рядом с собой. Не без оснований он полагал, что его умение обращаться с оружием окажется недостаточно, чтобы прорваться сквозь вооруженную охрану и систему внутренней и внешней электронной защиты, прикрывавшей это здание. Следовало немедленно что-то предпринять. Если бы ему удалось выиграть хоть немного времени. И тут в его голове возникли сразу две неплохие идеи. Раз уж он оказался, может быть, первым из людей в логове тех, кто связан с захватом, Было бы слишком просто и непростительно глупо сбежать отсюда, ничего не предприняв. Неизвестно, когда еще представится такая возможность. Теперь они будут в сотни раз осторожнее, а выяснив, какую опасность он для них представляет, они сумеют тихо и без особых сложностей его ликвидировать. Так что у него оставался один единственный шанс – самому нанести упреждающий удар. Несмотря на всю кажущуюся смехотворность такого плана, Только так он мог чего-то добиться. Один человек против целого управления Вивба. Не совсем один, тут же поправил он себя. Со мной Лила. У этой идеи была еще одна положительная сторона. Если он из беглеца превратится в нападающего, его противники, не ожидая этого, какое-то время окажутся в невыгодном положении. А уж искать его в кабинете Грумида будут в последнюю очередь. Достигнув лестничного пролета, Мартисон решительно повернул вверх. На первом этаже взвыла сирена тревоги и раздался топот сапог. Задыхаясь, он попробовал идти быстрее. Но силы постепенно оставляли его. Проклятое сердце. Только не сейчас. Третий этаж. Четвертый. Он все еще никого не встретил. Вот пятый теперь поворот. Ну, естественно, кабинет Грумида не мог обойтись без охраны. Словно заправский десантник, он приподнял оружие к плечу и открыл веерный огонь по всему коридору, благо бластер выбрасывал достаточно широкий луч. «Вторая дверь справа. Там сложная система запоров. Ее нужно сломать и как можно быстрее открыть дверь». Четко произнес он в уме подготовленную заранее фразу. Лила, видимо, втянулась в эту стремительную игру. Наверное, ей казалось увлекательным участвовать в поединке оставаясь неуязвимой и ничем не рискуя. Как бы там ни было, когда он добрался до кабинета Грумеда и, переступив через трупы двух охранников, толкнул дверь, она распахнулась без всякого сопротивления. С удовлетворением он отметил, что Лили требуется все меньше пояснений для выполнения его распоряжений. Они начинали понимать друг друга с полуслова. В кабинете Грумеда никого не было. Ему не пришлось вновь применять оружие. С минуту поколдовав с терминалами, он включился в информационную сеть управления. Но сведения, которые его интересовали, не могли находиться в каналах прямого доступа. Пришлось разбираться с личным сейфом Грумеда. По его просьбе Лила извлекла оттуда капсулу с компьютерными записями. И вскоре дисплей запестрел данными, фамилиями, адресами. От раскрывшегося перед Мартисоном чудовищного плана уничтожения целой колонии Всего, что за две сотни лет с трудом было создано на Таире, кровь застывала в жилах. Информация, до которой он добрался, представляла собой чрезвычайную ценность. Город просто кишел за конспирированными под государственные учреждения организациями захватчиков. Если раньше он надеялся дозвониться из кабинета Грумеда до Совета обороны и попросить прислать сюда десантников, то теперь понял, что такая возможность полностью исключалась. Их перехватят по дороге. Противник располагал слишком большими силами. Придется выбираться из Уивба самостоятельно. И уж потом просить помощи. Проверь, пожалуйста, есть ли на крыше этого здания площадка для модициклов Попросил Мартисон Лилу, не отрываясь от экрана дисплея. Я не знаю, что такое модицикл. Прости, все время забываю об этом. На крыше... «За загородкой должно стоять несколько металлических яиц на колесиках. Они такие большие, что ты в них свободно поместишься. Только не вздумай залезать внутрь. Стой рядом и жди, когда я туда доберусь». Телепатическая связь позволяла им общаться на любом расстоянии, пока контакт не был прерван. Лила оставалась невидимой и неощутимой в пределах нашего мира. Ей же место, в котором обитал Мартисон, представлялось застывшим муляжом, из неподвижных вещей и механизмов. Она не замечала ни одного живого существа, не видела травы и цветов. Мартисон хорошо понимал, каким унылым и страшным может показаться страна Карманов тому, кто привык к зеленому миру растений, к живому щебету птиц. Лила вообще не представляла, что это такое. И вряд ли он смог бы ей объяснить. Он сам превратился для нее всего лишь в шепчущий голос – и не знал, как долго она будет помнить их короткую встречу. Так ли уж сильны древние правила ее мира? Ему вовсе не хотелось остаться один на один с осиным гнездом врагов, которые он основательно разворошил.